Глава вторая Макс вошёл в палату, стараясь ступать как можно тише. Ботинки оставляли на полу едва заметные сырые следы. Он аккуратно снял куртку, покрытую мелкой морсью, и кинул её на спинку стула. Подошёл к кровати и прислушался к ровному, тихому дыханию девушки на ней. Надо же, как иронично. Слуга смерти — Прислушивается в надежде услышать признаки жизни. «Макс, ты докатился!» — с горечью прошептал он сам себе. Девушка безмятежно спала. Миниатюрные пальчики с аккуратным маникюром сжимали уголок подушки. Это выглядело так по-детски, что Макс невольно улыбнулся. Спутанные светлые волосы разлетелись по подушке, одна прядь упала на лицо и сейчас едва заметно подрагивала от мирного дыхания. Глядя на неё, невозможно было догадаться, что всего несколько дней назад это нежное создание едва не распрощалось с жизнью. Макс аккуратно убрал с её лица волосы и сел в кресло. Тучи на небе разошлись, и серый свет луны проник в палату. Макс откинул голову назад и прикрыл глаза — позволяя непрошенным мыслям всецело овладеть его разумом. Они хаотично копошились в голове. «Что делать?» Этот вопрос всплывал снова и снова. Его появление бесило так же сильно, как и отсутствие хоть какого-то ответа. Последние два месяца непроизвольно прокручивались в голове. Макса не покидало ощущение, что где-то там... В картинках прошлого должен быть намёк на решение. Он словно ходил в тёмной комнате в поисках выключателя, но никак не мог его нащупать. «Ты здесь?» От сонного голоса Макс вздрогнул и выскочил из бесконечного кольца раздумий. «Диана, почему не спишь?» — мягко проговорил он. «Не знаю. от Отчего ты проснулась?» «Давно здесь сидишь? Почему ты здесь ночью?» «Очень хотел увидеть тебя. Не мог ждать до утра». Макс улыбнулся и взъерошил волосы. Диана улыбнулась в ответ и хмыкнула. «Ну и дурак. Куда я денусь-то отсюда? Пришёл бы утром. Как тебе удалось попасть в больницу? Ночью же никого не пускают. Скажем так...» «У меня здесь уже появились связи. Не бери в голову. Спи. Тебе полезно побольше спать?» Макс смотрел на сонную улыбку Дианы, и внутри поднималась волна нежности. Ему хотелось схватить её и никогда не выпускать из объятий. Но он только тихо проговорил. «У нас будет время завтра поговорить. Сейчас набирайся сил». «Ну уж нет». «Если ты готов вломиться ночью в больницу, чтобы просто побыть рядом, то и я буду бунтовать против правил. Никакого сна». «Ведёшь себя как маленькая. Ты должна отдыхать», — мягко уговаривал Макс. Диана демонстративно взбила подушку, уселась, оперлась на неё, как на спинку, и включила лампу над кроватью. «Макс...» «У меня будет полно времени днём, чтобы поспать», — упрямо проговорила она. «Ты же помнишь, что я в больнице? Здесь не очень-то много развлечений. Так что обещаю выспаться. А пока расскажи, почему тебе не спится по ночам?» «Я обладаю суперспособностью. У меня нет потребности во сне», — нарочито серьёзно произнёс Макс, и Диана хихикнула. Хотел прийти к тебе утром, но возникли срочные дела на полдня, а может и больше. Так долго ждать я не хотел. И ты готов был прийти просто, чтобы посмотреть, как я сплю? Парень, ты меня пугаешь. Ты точно не маньяк? Бровь Дианы поднялась, а на губах появилась ироничная усмешка. Ты меня успокаиваешь. Ну, то есть присутствие твоё, то есть... Когда ты рядом, мне спокойнее. В смысле, не то, чтобы я нервничал, но ты...» Промямлил Макс. Девушка тихонько засмеялась, и на щеках её появился румянец. «Ладно, ладно, шучу. Поделишься, что у тебя за дела внезапно возникли?» Макс нахмурился, на лбу залегла морщина. «Мой... к... знакомый... коллега... пропал несколько дней назад». «Не выходит на связь», — неохотно проговорил Макс. «Ой, мне жаль. Вы друзья?» «Нет, э -э -э так нас точно нельзя назвать. Мы, как бы сказать, э -э испытываем неприязнь друг к другу. Он потер небольшой овальный шрам на щеке. И всё же я должен понять, что происходит». «Да, понимаю». В такой ситуации личная неприязнь перестаёт иметь значение. Макс едва подавил усмешку. Неприязнь вовсе не перестала иметь значение, наоборот. Она встала во главу угла, потому что именно эта неприязнь могла толкнуть их обоих на отчаянные действия. Но Диана не должна была об этом знать. Ведь он, Макс всеми силами будет оберегать её от того, что ей сейчас угрожает. «Ты стал очень серьёзный. Для тебя очень важно найти его, да?» — спросила девушка. Макс молча кивнул. «Что ты будешь делать?» «Для начала пойду к нему домой. Может быть, получится что-то узнать. Но давай не будем об этом сейчас». Не самая приятная тема для ночных разговоров. Расскажи лучше, чем хочешь заняться, когда тебя выпишут?» Диана мечтательно улыбнулась. «Хочу устроить марафон кино с Кристиной и огромным тазиком солёного пупкорна».